Глава 37. Энца. Я пришёл в себя медленно. Сначала появился звук, мягкий и настойчивый, как капли дождя по стеклу. Потом запах, антисептика, хлорка, и что-то ещё. Знакомая. Бьянка. Моя жена. Я понял это ещё до того, как открыл глаза. Она всегда пахла домом, где бы ни находилась. Рука ощущалась тяжёлой, а тело было словно налито свинцом. Но первое, что я сделал, сжал пальцы. Проверил, здесь ли моё сокровище. Здесь. Я приоткрыл глаза. Она спала в кресле, свернувшись калачиком, уткнувшись щекой в край моей кровати. Макияж размазан, волосы собраны кое-как, под глазами тени, но никогда в жизни я не видел её красивее. Моя жена. Нет, не по документам. По выбору. Я медленно вдохнул, и боль в шее тут же напомнила, что я всё ещё жив. Странное ощущение — жить дальше после точки, где всё должно было закончиться. Я закрыл глаза и впервые за много лет почувствовал не жажду мести, не необходимость планировать следующий шаг, не давление должности Дона, а тишину. Я бы сказал, даже счастье. Такое тихое и до боли странное, учитывая обстоятельства. Но это было именно оно. Чувство, от которого я бежал всю жизнь. Чувство, при котором слабость не становится кандалами, а превращается в ключ, снимающий амбарный замок с тяжёлых цепей, сковывающих твои сердце и душу. Бьянка пошевелилась, нахмурилась во сне, а потом резко подняла голову. Из её декольте вывалилась пачка денег, и я сделал мысленную пометку потом узнать, как они вообще туда попали. «Ты...» Она замерла, глядя мне в лицо. «Ты смотришь, а ты храпишь», — прошептал я. Она заморгала, а потом осторожно, но с чувством ударила меня ладонью в грудь. «Идиота!» — фыркнула она. В этот момент в палату ввалилась вся моя семья с криками на итальянском и какой-то едой. «Дарио, пожалуйста, ты не мог бы перестать смотреться в зеркало?» — проворчала Лав, отталкивая его с пути в небольшом коридоре палаты. Тот продолжал делать массаж лица и причитать о каких-то камнях от отёков. «У меня синяки под глазами из-за этой отвратительной ночи». Я не стал предупреждать его, что скоро у него появятся синяки совсем по другой причине. Нонна подлетела ко мне и чмокнула в лоб, наверняка оставив там отпечаток малиновой помады. Её тяжёлые бусы ударили меня по лицу. «Я в порядке», — сказал я. Лав посмотрела повязку на моей шее и прищурилась на экран монитора, где ползло мое сердцебиение. «Знаешь, мне пришлось полчаса обсуждать с полицейскими, что в отеле не зарезали поросёнка. Да, всего лишь грохнули десяток людей. Почему ты такой кровавый?» Я вскинул бровь. «Потому что я человек?» Она пожала плечами. «Не вини меня, что после стольких раздражающих лет жизни с тобой я не думала, что ты теплокровный». Она наклонилась и поцеловала меня в щёку, поморщившись, когда укололась о щетину. «Люблю тебя, братик». Марк и Раф стояли, привалившись к стене, а Дарьо развалился рядом с ними в кресле. «Я разобрался с полицией». Мой консильери сразу перешёл к делу. Всё выглядит так, будто это был террористический акт против благотворительной организации. Выжившие свидетели дали показания против Торна, будучи уверенными, После выступления Бьянки, что атаку организовал он, закончил Марко спокойно, словно говорил о погоде. «Сколько погибших среди мирных?» — спросил я. «Двадцать один и пятнадцать в больнице», — отчеканил Раф. «Я уже распорядился, чтобы все медицинские счета оплатили. Мафию считали головорезами без чести и достоинства. Так и было. Однако мы не ввязывали в свои разборки невинных. Романа перешёл черту». И теперь нужно разгрести этот бардак. Свяжись с родственниками погибших и окажи финансовую поддержку, если потребуется». Я перевёл взгляд на Дарио и поманил его к себе пальцем. «Ко мне, придурок!» «Знаешь, мне и тут хорошо. Такое удобное кресло — просто сказка!» Я смерил его взглядом, и он со вздохом поднялся с места. Стоило ему оказаться рядом, как я схватил его за горло и притянул к себе под вопли. Энца. «У тебя шея!» «Серьёзно, у меня есть шея, вот это поворот!» «Сейчас не время!» «Самое время!» «Я знал, что он сожрёт его живьём», — разумно заметил Раф. Я сжал руку на горле Дарио. Он попытался вырваться, но оставил попытки, когда увидел ярость в моих глазах. Что в фразе «забирай её домой» было непонятно. «Чисто теоретически ты не сказал во сколько!» — Прохрипел он. Я притянул его побагровевшее лицо ближе и прошептал. «Ты второй раз облажался, Дарио. В третий я не буду благосклонен, даже несмотря на то, что ты мой кузен. Её жизнь всегда в приоритете». Он отбросил ехидство и кивнул. Насколько это вообще было возможно, учитывая то, что его шея обездвижена? «Знаю, больше не повторится». Я отшвырнул его и перевёл взгляд на Бьянку. «И как ты его уговорила?» «Ну...» «Ты же не сказал, когда именно отвезти меня домой? Мы вот как раз собираемся сейчас поехать», — невинно улыбнулась она. Я покачал головой и снова посмотрел на придурка, причитавшего о том, что эта семья не ценит его. Дарю, я серьёзно. Хватит дружить с моей женой». Бьянка ахнула. «Это жестоко. Я жестокий». «Не переживай, Кара. Я всё равно буду твоим другом». Дарьо потрепал её по волосам, и увернулся от яблока, которое Нонна протянула мне, чтобы я швырнул в него. «Не бросайся едой, это грех!» — хихикнул он и вновь плюхнулся в кресло. Я вздохнул и махнул рукой. «Выметайтесь, дайте мне спокойно поболеть». На самом деле я не собирался болеть, я просто хотел остаться со своей женой наедине. Моя семья ещё около часа устраивала хаос в палате, прежде чем уйти. Наконец наступила умиротворённая тишина. Без вечных комментариев Дарио и Лав, причитаний Нонны и грубых хмыканей Рафа и Марка. Бьянка присела на край кровати и смахнула с моего лба прядь волос. Я потянулся к ней так медленно, будто боялся спугнуть реальность и коснулся её щеки. «Я был неправ», — сказал я. Она замерла. «Я не хочу с тобой разводиться и никогда не хотел. Это стало самым тяжёлым и самым неправильным решением в моей жизни». Она смахнула одинокую слезу с щеки. «Энса, ты бредишь?» «Я не умею быть нормальным», — продолжил я. «Не умею жить без крови, без врагов и без теней. Но я умею одно». Я жал её пальцы. «Я умею быть твоим мужем». И я понял это. «Если ты всё ещё этого хочешь, я люблю тебя, Бьянка». Она смотрела на меня долгие минуты, и в них, на удивление, было больше трепета и волнения, чем напряжение. А потом наклонилась и коснулась своим лбом моего. «Я уже сказала?» — прошептала она. «Я не уйду». Я закрыл глаза. Впервые в жизни мир не давил мне на плечи, потому что рядом была женщина, которая не боялась идти со мной в ад и выбирать тумбочки по дороге. Испокон веков каждый уважающий себя пират имел одну единственную слабость — то, что делало его уязвимым и одновременно непобедимым. Самое ценное — они никогда не держали рядом. Их сокровища были бесценны, потому что их нельзя купить, нельзя украсть или уничтожить. Ты моё сокровище, Бьянка. Но чёрт, я слишком люблю смотреть на блеск в твоих глазах, слышать звон твоего голоса, чувствовать твою гладкую золотистую кожу под своими пальцами. Я слишком люблю тебя, чтобы оберегать издалека. «Ты намекаешь на то, что ты пират?» Она потёрла заспанные глаза. «Или что я золотая монета?» Я рассмеялся глубоким смехом, от которого боль пронзила шею. Я намекаю на то, что был идиотом, решив отпустить тебя. «О!» — моргнула она. «Так понятнее. Но твоя драматичная версия в стиле пиратов Карибского моря тоже неплоха». Я обхватил её за шею и притянул к себе, ласково проводя губами по её щеке. «Поцелуешь меня?» «Знаешь, я не целую женатых мужчин». Она вернула мне те слова, которые я бросил ей в ту ночь в клубе. «Как хорошо, что именно я твой муж». Я слегка сжал её шею и поцеловал. «Если бы я уже не был в сознании, то точно пришёл бы в себя только от тепла её губ на моих». Бьянка провела ладонью по моей щеке, облегчённо выдохнув, когда наши языки сплелись. «Никогда бы не подумал...» что моим воздействием за все грехи станет такая сильная любовь к женщине. Если кто-то хотел наказать меня этим, он чертовски просчитался, потому что никогда прежде я не чувствовал себя настолько сильным, не полным гнева и ненависти, а сильным. Я сорвал с себя тысячу и один датчик, вырвал катетер и притянул Бьянку к себе на кровать. «Ты с ума сошёл?» — ворчала она. «Это нельзя снимать!» «Это просто царапина!» «Я вообще не понимаю, зачем вы притащили меня сюда?» «Энца, ты потерял столько крови, что мог бы устроить пир для всех комаров мира!» «Это странный пример, но красочный», — хмыкнул я, укладывая её голову себе на грудь. Ладонь Бьянки легла на моё сердце, потом очертила татуировку в виде двух круг, символизирующих жизнь и смерть. «Так будет всегда», — шепнула она. «Что именно?» «Смерть?» Она провела по изображению костлявой руки. «Хочет ухватиться за жизнь?» Я обхватил её пальцы и опустил на фразу, благодаря которой живу. «Да, но что написано здесь?» «Фино морта ла риторно», — тихо сказала она, а потом приподнялась и посмотрела мне в глаза. «До смерти и обратно, Энце морта. До смерти и обратно, Тессора».